Глава 12. Я, оказывается, вовсе не маг, а так, балуюсь. Патовая ситуация сложилась на недавнем поле боя. Антропоморфы скучковались в одном месте и что-то там между собой обсуждали, пока я стоял и ожидал их реакции. Их консилиум затянулся достаточно, чтобы заставить меня нервничать. По этой причине я решил не тянуть до развития событий и перейти к делу. Активация третьего щита отгородила меня от атаки в спину, и я сделал несколько шагов вперед, чтобы добраться до поверженных мною зверей. Естественно, это не осталось незамеченным их еще живыми сородичами. Среди них начались волнения. Мне было до лампочки, что они там себе думают, ведь конкретно для меня они враги, что сами напали, а победителем вышел я. Более того... Я покорно пришел сюда по их просьбе, не сопротивлялся, пытался договориться, уйти. Их вожаки сделали свой выбор. Не моя вина, что получилось, не так, как они хотели. Ох, какой поднялся вой, когда я скрыл грудную клетку одного из трупов. У меня сложилось впечатление, что я как минимум осквернил их божество, причем самым, что не наесть ужасным образом. Несколько особей сорвались ко мне, но практически сразу остановились. Стоило над их головами пролететь огненному шару. «Вот так. Стойте там и думайте. Что случится с вами, если вы вздумаете снова ко мне лезть?» Спитав еще один кристалл души, полностью восстановил свои силы. Не магические, правда, а лишь физические. Однако пространство уже достаточно заполнилось маной, чтобы я мог вновь шуряться магией, как захочу. Что интересно, до боя мана, плавающая повсюду, имела более яркую расцветку, чем сейчас. На данный момент над полем боя в подавляющем большинстве парят тёмно-фиолетовые сгустки. Они выглядели как нечто злое, некротическое. На фоне кучки обожжённых трупов эта форма маны особо выделялась. Полностью восстановив свои силы, ходил по полю боя, потроша тела, по пути подобрал свои метательные ножи и, наконец, добрался до гвоздя программы белого антропоморфа истинного ложака стаи. Его сердце я поднимать не стал, просто махнул лезвием меча, немного надрезая его. И вот в этот момент на меня снова напали. Я отвлекся, удивляясь странным сиянием кристалла души. Этим, по всей видимости, и решили воспользоваться остатки стаи. Первые из них ударили о щиты, а следующие прыгнули на спины первых, взметнувшись вверх в попытках перемахнуть магический полог Это было бы опасно, если бы они могли с легкостью лучших своих представителей управлять собственным телом. По факту против меня, ведомые собственными инстинктами и моралью, пошли незрелые щенки. Я сдвинул полок щита, не позволив им пробраться к себе, после чего начал обстреливать этих тварей огненными шарами. Я самому себе напоминал несокрушимую магическую башню, к которой опасно подходить близко. Башня, что смеялась над потугами антропоморфов. Занимательная ситуация вырисовывается. Если бы на меня напала эта толпа в моем мире, я бы обосрался и пустился в бега. Не буквально, конечно, но определенно струхнул, стараясь не связываться со столь грозным противником. Для меня и обычная стая волков представляла бы серьезную угрозу. А тут разумные антропоморфы с магическим маникюром. А что получилось сейчас? Я размотал этих щенков с той же легкостью, с какой бы разогнал стая дворовых собак. Этот мир уже поменял меня, сделав куда сильнее. Ну да, там вся заслуга в магии, но то детали, ага. Страх перед моими магическими фокусами сделали стаю волков осторожной. Только вот уходить они не желали ни в какую. Их что-то держало тут, возможно, некие принципы или особенности культуры. Впрочем, мне плевать, я уже впитывал кристалл души вожака стаи. Ощущение было один в один, когда я в руинах рода Хель поглощал кристалл души вождя гоблинов. Удивительное чувство, особенно та часть, где я ощущаю себя сильнее. Вот уж действительно достойная награда за прошедший бой. Хотя могли бы дать и тот маникюр зеленого цвета до кучи. Жаль потерю, мне бы такая фишка пригодилась. Каждый обугленный труп я вскрыл и поглотил их камни души, чувствуя невероятно яростные взгляды, направленные в мою сторону. То, чем я тут занимаюсь, определенно некрасиво. Для стаи, но не для меня. Настало время уходить. У меня был выбор, продолжить путь к дряде или вернуться. После столкновения с этой стаей я склонялся к второму варианту, так как меня неплохо так потрепали. Эта стая далеко не самая опасная, что можно встретить на пути к дереву жизни. Тем более, она показала мне, что мои щиты мне не несокрушимы. Уходя с поля боя, я думал про стражников. Перед уходом, где меня пытались остановить, я был слишком уверен в себе, думая, что смогу хоть как-то сопротивляться напору их силы. А на деле выходит, что мне и одного удара не выстоять. Их мечи прошьют магический полок, словно тот просто натянутая простыня. Нет, ссориться с ними нельзя, оказывается. Несколько из представителей стаи преследовали меня некоторое время. Я двигался по тому же маршруту, по которому и пришел. Времени было достаточно, чтобы мне в голову пришла мысль, что я, хоть и не по своей вине, но посопособствовал реализации плана лорда, а именно истреблению местной фауны. Неудобно вышло. Как и ожидалось, уже на подступах в деревню меня заметил стражник. Вроде как тот же самый, что отговаривал идти в лес. Выглядишь потрепанным. Чего вернулся? Передумал? В его тоне отсутствовала издевка, словно мое возвращение для него не более чем очевидный факт. Это оказалось опаснее, чем я думал. На данный момент идти туда в одиночку слишком опасно. На данный момент? Да, нужна более тщательная подготовка. Мне стоит освоить больше магических атак, подходящих под конкретные ситуации. На мои слова стражник ничего не сказал. Просто проводил взглядом, пропустив деревню. Уж не знаю почему, но чувствую себя как побитая собака. А ведь я только что размазал в одиночку целую стаю антропоморфов. Это моя первая крупная победа, когда как ощущение сугубо обратной радости. Отстой! Нужно взбодриться. В деревне сразу же направился к месту своих тренировок. Мой кумир в магической мощи на данный момент это рогатые Они. Его ледяные иглы по-прежнему внушают страх и трепет. Естественно, я хочу уметь так же. Этим и занялся. Стихия воды, по словам Эль -Вали, Самая простая для освоения. Она охотнее всего меняет свое агрегатное состояние и подчиняется приказам. Скорее всего, это связано со свойствами плавающей в воздухе маны. Она, по своему поведению, ближе всего напоминает воду. Может быть, поэтому тот Они после эволюции смог так быстро освоить именно эту магию. Ему с его инстинктами достаточно пары дней на практику. А сколько понадобится мне? Создавать в воздухе ледяные иглы было просто. После огненного шара менять агрегатное состояние объекта пара пустяков. То же самое с выстрелом. Ничего нового, раскручиваю и запускаю. Проблема возникла в другом. Ледяную иглу вертела при полете, и она разбивалась, как обычная сосулька. Как всегда, при освоении чего-то нового есть подводные камни. У меня появился азарт. Я четко знал слабости магической техники, и остаток дня был занят тем, чтобы их исправить. Все получилось. Правда, моя версия кардинально отличалась от оригинала, однако эффективности было не меньше. Ледяные пули, несколько штук, формировались на кончиках моих пальцев, направленных на цель, после чего я строил воздушные коридоры на манер оружейного ствола и уже после выстреливаю льдом, закручивая снаряды. По мощности такое заклинание можно сравнить с обычной пулей, близкой к девятому калибру, и то только в скорости. Я не успевал проследить за траекторией полета созданных пуль, они были слишком быстрыми. У этого заклинания были свои плюсы и минусы. Прежде всего, им невозможно пользоваться без перчаток. В моем случае спасали кожаные обмотки на пальцах. Без них я бы отморозил себе фаланги. На создание самых хрупких ледяных пуль требовалась секунда. еще одна на формирование воздушных коридоров, затем выстрел. Чем больше уделять времени созданию самих пуль, тем прочнее они будут, и, соответственно, этому тяжелее. В этом мире вода, созданная магией, сжимаемое вещество, что воспринимается от чего-то куда проще. Так вот, чем тяжелее снаряд, тем меньше его скорость, ну и так далее. Я составил три варианта выстрелов ледяными пулями под разные задачи и особенности боя. Быстрая версия занимает 3 секунды. Высокая скорость формирования, высокая скорость полета снаряда, но вот сам снаряд очень хрупкий. По незащищенным броней целям самое оно. Это куда эффективнее и больнее, чем использовать обычные лук и стрелы. «Ах, да, дальнобойность тоже полная лажа. 5-10 метров эффективного действия, потом это все равно, что горох. Магический объект во время полета быстро теряет и так в малом объеме, превращаясь в брызги. Вроде бы и косяк, однако если в упор таким получить, мало не покажется. При испытании ледяные пули пились в кору дерева, как самые настоящие пули. И это был их слабый вариант». Второй и третий варианты отличались повышенной мощностью в ущерб времени формирования. Дать мне время, и с моих пальцев сорвутся ледяные пули, способные прошить хоп гоблина на вылет. В этом я был уверен, так как ствол дерева не стал для моей магии серьезным препятствием. И все же этого успеха было недостаточно, чтобы во мне зародилась уверенность. Магический щит формировался куда быстрее, а по своей структуре был намного сложнее моих неумелых поделок. Вот где настоящая магия. Скорость в бою имеет решающее значение, и на следующий день я решил разработать что-то, позволяющее мне получить преимущество перед противником. Буду придумывать фишки, чтобы выиграть себе время на смертельную атаку». Деревня, по всей видимости, вернулась в ритм своей прежней жизни, конечно, с учетом присутствующих здесь стражников. Жители возобновили свою суету и уже практически не обращают внимания на деятельность стражников. Большинство наемников куда-то пропали. Пока двигался к кузнецу, увидел только одного — И то он был занят тем, что ухаживал за своим снаряжением. Хороший пример. Надо бы и мне привести свои вещи в порядок. Кузнец был занят. Его чем-то сильно озадачили. Рядом с кузнецей стояло двое стражников, а недалеко от них несколько ящиков черных камней и в кучу сваленное сильно потасканное оружие. Причем я не видел среди того хлама классических мечей и копий, будто оружие сковали не люди. Скорее всего, так и было». Выходит, при зачистке местной фауны стражники еще и трофеи собирают. Собственно, этого следовало ожидать. Странно, что среди материалов нет всяких там шкур или когтей. Сточительно с их стороны, по моему мнению. Так как ремонт снаряжения откладывался на неопределенный срок, направился к жилищу эль -Вали. Просто из интереса. Вдруг там есть на что посмотреть. Увы, не было. Только стражник, который никого не подпускал к входу. Они это место изолировали. Молодцы. Думаю, некоторым недобросовестным жителям деревни захочется глянуть на оставленные волшебницы и сокровища. Они выросли на слухах о ней. Сами же придумали всякие жуткие байки и сами же поверили в них, забыв о первоисточниках. Уходя, думал над тем, как мне повезло сблизиться с таким необычным человеком, как Эль Вали. Возможно, если бы она не помолодела, то результат нашей встречи вышел иным. Я, грубо говоря, выехал к магии на ее гормонах. Смешно звучит, конечно, но все же так и есть. И теперь я маг. Ну, не круто ли? С. связи. Ага, подлизался к крутой девочке-волшебнице и сейчас строю себя могущественного хрена. Наверное, именно по этой причине я хочу помочь ей в разрешении ситуации с деревней. Так сказать, мужская гордость. Она помогла мне, слегка исправив ошибку в выборе собственного пути, где по наивности выбрал роль наемника, А я помогу ей используя свои новообретенные силы в помощи жителям деревни, как она и хотела. Эдакое спасибо от меня. Самым лучшим способом заставить Оливали не пожалеть о своем решении дарить одарить меня магией — это разобраться с Дриадой до ее возвращения. И моя единственная зацепка в этом вопросе касается уже мертвого караванщика. Ну и стражников. Эти две переменные в нынешней холодной осаде самые подозрительные из всех. Над этим стоит поразмыслить. Семья, приютившая меня, как обычно, встретила своего гостя очень радушно, даже не зная, что я хочу защитить больше — собственную честь перед эльвали или вот их. Они чуть ли не воплощение слова «душевно». Единственные в этой деревне люди, которые для меня стали чем-то большим, чем просто знакомыми. Хотя нет, вру, не в деревне, а во всем этом мире. Ложился спать с мыслью, что эта семья заслуживает лучшей жизни, ну или хотя бы спокойствия в месте, где они живут. Этой ночью я долго не мог заснуть. Мотивация выгоняла сон. Мне хотелось что-то сделать, улучшить свои способности немедленно, лишь бы поскорее разобраться с опасностью таившейся вокруг поселения. И меня осенило. Разведка. Мне нужно средство разведки местности. Одно из самых грозных оружий современного мира не огнестрелы или бомбы, а связь. В моем случае возможность заранее узнать о противниках. Мне нужна магия, способная обнаружить врагов. Я начал думать, как ее воспроизвести. Лежал, сверля взглядом потолок и не находил ответа. Перебрал множество вариантов, но, когда находился годный вариант, сталкивался с собственным невежеством. Я понятия не имею, как создать передатчик путем манипулирования маной. Эльвали не научила меня этому. Преобразование малых стихии, смена их агрегатных состояний, некоторый контроль, но никак не тонкую настройку. Я уперся в тупик. Настоящая магия начинается там, где заканчивается грубая сила. Довольно неожиданное прозрение внезапное, я бы сказал. Только сейчас до меня дошло, что Эльвалия лишь дала мне поверхностный контроль над стихиями. Шарик огненный бросить, льдинку метнуть, ветерком подуть. Для деревенского парня даже такая сила покажется могуществом. А вот настоящие маги над этим просто посмеются. Вот сука! Но все равно спасибо ей утро раннее практически не спал однако бессмысленно мой ночной мозговой штурм не прошел я понял что нужно сделать чтобы стать сильнее раз мне доступна только сырая магическая сила нужно ее и использовать огненный шар для фатальных атак ледяные пули против защищенных врагов щит соответственно для защиты это все понятно но раз есть возможность необходимо сообразить что то мощное площадное убойное и сокрушающее все вокруг Я покинул деревню, предупредив сторожника, что ухожу тренироваться к мельнице, точнее к ее полям. Он подсказал дорогу, предупредив, что зачистка проведена только до самого здания, а дальше соваться уже опасно. Вместе с этим посоветовал не слишком распыляться, так как сама мельница даже в своем плачевном состоянии может принести пользу в разведке местности. Она самая высокая точка в регионе, поэтому не стоит на ней отрабатывать магические приемы. По всей видимости, мой недавний уход и удачное возвращение подняли уровень доверия в глазах командира стражи. Возможно, они уже осведомлены, с кем я столкнулся и на что способен. Вот и позволяют мне ходить одному, так как знают, этот человек способен выжить. Или у командира есть отдельный план на мой счет, не знаю. В любом случае, теперь проблем с выходом из деревни нет. Пройдя по указанной дороге, без проблем вышел к полям. Естественно, я был прикрыт щитами и вовсю поглядывал по сторонам. Меня могли преследовать. Меня могли уже ждать. Есть вероятность наткнуться на случайного противника. Случится может все что угодно. Некоторая паранойя не отпускала даже по приходу в нужное место. Поле и дорога, пересекающие его прямо к старой мельнице. Сейчас, при свете дня, это строение выглядит просто любопытным для осмотра. Однако ночью лоскуты порванного полотна на лопастях медленно крутящегося винта здания на фоне темного неба сделают картину очень мрачной и пугающей. Прикольное место. Мне нравится. Итак, боевая площадная магия. Я бы мог усилить свой огнемёт, превратив его во взрыв, как сделал это ранее. Достаточно распространить множество щупов, преобразуя плавающую ману в огонь и этим покрывая пламенем значительную площадь. Даже в теории такой метод очень эффектно выглядит, а его эффективность неоспорима. Но есть сложность. Во время боя со стаей я опасался устроить пожар. Мне бы не составило труда залить всё огнем и сжечь нафиг всех. Однако обстоятельства требовали более тонкого подхода. Опять же, такая выходка может стоить мне жизни. Если не сгорю, то задохнусь от угарного газа. Побочные эффекты от стихии, они опасны, так как никакой защиты на данный момент у меня нет. Единственное, что приходит на ум, это магия ветра. Воздушные резаки, грёбаные прорвы этих резаков, что будут шинковать все вокруг, словно блендер, кровавую пыль. Вот. Начал с простого: Один резак, чтобы как в крутых фильмах пускать его вперед, срезая все на своем пути. У меня получилось, правда, достаточно убого. Совсем не круто. Поток не срезал высокую растительность, а только толкнул ее. Я стал пробовать дальше но чем больше пытался, твёрже понимал, насколько это глупая затея. Сырая магия не хотела превращаться во всесокрушающие летающие лезвия. Агрегатное состояние воздуха поменять удалось. Я, можно сказать, сформировал серп, что неплохо так мог ударить, но вот сделать его острым не получалось. И это было очень далеко от площадной атаки. В итоге я решил попробовать формировать множество воздушных вихрей, разбрасывая их вокруг себя. То же самое, что делал под руководством Эль -Вали но на расстоянии, больше по количеству и размеру. И вот это было уже похоже на площадную атаку, на настоящую, что режет все вокруг. Магия тратит до хрена, Времени требует порядка 10 секунд, простое. Еще и отвлекаться нельзя, иначе создам вихрь рядом с собой, и меня нашинкует своя же магия. Полученный результат меня полностью устроил, и остаток дня я посвятил тому, чтобы набить руки, упрощая и ускоряя процесс. Все это время щиты были активны, и приходилось следить за округой. Я не знаю, насколько отбитым зверем нужно быть, чтобы напасть на меня. С периодичностью 7-10 минут я разносил все вокруг себя в радиусе 6 метров. Это был мой максимум. Дальше магический щуп не дотягивал. Я бы мог просто делать что-то вроде снаряда, что после попадания взорвется магическим вихрем. Это бы расширило радиус техники, однако падение в мощности меня не устраивало я хотел, если потребуется, иметь возможность усилить вихри, а еще держать их активными столько, насколько хватит маны. Эта магия превращает меня в довольно крутой шреддер, и главная его фишка — он не поджигает ничего. Ради интереса среди вихрей поднял пламя, чтобы посмотреть, как магия работает на синергию, и был сильно удивлен. Огня стало не просто больше, он усилился в несколько раз, заставив меня резко прервать подачу маны в вихре. Нестерпимый жар нахлынул со всех сторон, а волосы на моей голове затрещали, словно уже вовсю горят. Это было близко. Чуть не сгорел, но результат пробы хорош. Синергия имеет место быть, что, впрочем, полностью соответствует канону. День подходил к концу, и я сидел в высокой траве, восстанавливая ману, чтобы, если что, быть полностью готовым к любой ситуации. Думал на тему, что мне стоит разработать завтра ведь через день в моих планах было сто пойти к дряде. В голову приходили только подлые приёмчики, вроде поджигания глаз противника, удар твердым воздухом в пах, песок в глаза и другие грязные методы. Моя проблема в том, что все эти техники рассчитаны на использование из-под магического щита, защищающего меня полога, я как маг по сути бесполезен. Нужно это исправить. Скачив с намерением пойти в деревню, встретился взглядами с каким-то низкорослым и лысым мужичком. Для него увидеть меня было такой же неожиданностью. Мы оба опешили, замерли, разглядывая невесть, откуда взявшегося человека. На вид обычный трудяга местной деревни, что как воин ничего из себя не представляет. Такого встретишь и забудешь. Одежда на человечке тоже не выделялась. Старые, потасканные лохмотья. Для тяжелой работы в самый раз. И чего такому господину понадобилось здесь, у мельницы? Первым пошевелился он. И в его руке, вопреки моим представлениям, блеснуло лезвие ножа. Короткое, можно сказать, кухонное, и для меня совершенно не опасное. «А ты смешной!» — произнес я, извлекая меч из ножен.